Глава двенадцатая. Спустя несколько минут она спешила на всех парах обратно в отель. «Хочу как можно скорее отдать этот амулет и браслет, пока еще что-нибудь не приключилось, и заодно проверю, не всучил ли мне ряс подделку». «Мяу, ну нельзя же быть такой недоверчивой! Если в каждом встречном подозревать негодяя, то как вообще жить-то дальше?» Девушка игнорировала причитание кота и, стремглав, влетев в салон красоты, удивила все что та, что так скоро хочет вернуть прежний облик. Ладно, ладно, не хочешь кардинально меня отимечь твое право? Задумчиво протянула хозяйка салона, убирая в сейф кулонный браслет. А то смотри, я могу оставить хотя бы длинную завивку волос. Нет, так резко пискнула серая мышка, что напугала своего филияра, и то с разбегу забился под кресло. Разве ведь волшебство оказалось секундным делом, и не успела ведьмочка и ахнуть, как снова стала с собой без всякого молито. Спасибо большое, я могу идти? Тихонечко спросила серая мышка. Ответить ей не успели, потому что вошедший мужчина ответил первым. Зачем же так спешить, Лирая, привет. Как ты себя чувствуешь? Спасибо, мне лучше. Виновата, пискнула серая мышка. Хочешь, я оплачу все услуги, какие ты здесь закажешь? предложил геротамен, вспоминая, что Эддан говорил о том, что вечером отправил их мышку сюда наводить красоту. Видимо, ей так понравилось, что с утра снова пришла сюда, решил он. «Нет-нет, спасибо, я уже ухожу», — торопливо прощая, стала пятиться к выходу ведьмочка. «Всё, что мне было нужно, уже сделали». Василиск поймал её за руку. «Лерая, подожди, пойдём вместе». «Ты же только пришёл», — попыталась ухватиться за рубку надежды у Лерая, надеясь, что мужчина не пойдёт с ней. «Ничего, моё дело подождёт», — ответил он, подмигивая. Поскольку пальчики девушки оказались в плену, ей ничего не оставалось, как согласиться и выйти вместе с начальником. И двое не вышли в коридор, серая мышка стала вытягивать из захвата свою плененную конечность. Мужчина отвлекся от думы, посмотрел на собственные руки с некоторым недоумением. Извини, как-то само собой получилось. Сказав это, он вдруг затормозил и развернул девушку к себе, схватив за плечи. Когда я делаю что-то интуитивно, это всегда оказывается правильным. Лира, я хочу узнать тебя получше и далеко не как сотрудницу. Девушка отчаянно улыблась и испуганно пискнула: нет, я категорически против. Ее спутник покаянно опустил голову. «Лера, я прости, я неудачно выбрал время. Совсем забыл, что ты себя плохо чувствуешь».、Н、«Нет, дело не в этом», — перебила его девушка, испытывая неловкость за то, что соврала про несуществующее недомогание. «Просто у меня уже есть любимый человек, и у нас с ним все серьезно». Черты лица Василиска зловеще заострились, и, наклонившись очень близко к лицу серой мышки, он одними губами прошептал. «Я точно знаю, что у тебя никого нет». От сказанных слов девушке стало очень горько и обидно. Именно поэтому она возразила: «На самом деле я соврала про болезнь. Настоящая причина моего отсутствия в том, что здесь, на Вафаех, у меня завязался курортный роман. Можешь не верить сколько угодно, но именно сейчас он ждет меня на свидание в летнем кафе». В глазах мужчины появился злой блеск и хищно осколившись, как зверь, готовый разорвать неосмотрительно подставившуюся ему жертву, он произнес: «Тогда я провожу». Мяха, хозяйка, ты что творишь? Решила первого встречного своим парнем назвать? Вот Мира заговорил Тимоха, учащенно обмахиваясь черным пушистым хвостом. Все нормы я обо Сриасом познакомлю, ответила ведьмочка. Так ведь он же с ним знаком на пляжной вечеринке, помнишь? Да, да, я понимаю, что буду выглядеть как девушка, вцепившаяся в мужчину, который флиртует с каждой юбкой. Но другого кандидата у меня попросту нет. А еще я надеюсь, Сриас будет достаточно догадлив и не станет болтать лишнего. Им сокрущённо помотал головой и промяукал. — Не хотел тебе говорить, чтобы не расстраиваться, но вижу, придётся. Стоило тебе надеть амулет весенней листвы? Как поток восхищения у этого бледнолицого почти иссяк. Боюсь, что он и на свидание-то с тобой не придёт.